Через минуту она уже была в квартире, сидела на кухне вместе с больным дядей Костей, а в чашке перед ней дымился крепкий ароматный чай. Константин Фёдорович оказался щуплым, невысоким мужичком с обширной плешью и угрюмым лицом. Настя, ориентируясь на дядю Костю, как его назвал молодой водитель, думала, что это связано с большой разницей в возрасте, но теперь, глядя на его лицо, понимала, что в слове дядя вкладывалось чуть насмешливое уважение к человеку, который во всём стремится к порядку, не терпит нарушений и чувствует себя всегда правым. Такие люди, она знала, бывают невероятно занудливыми и дотошными, но в то же время порядочными и очень добрыми. Вы не обижайтесь на Машеньку, извиняющимся тоном говорил хозяин. Их в школе так пугают ворами и грабителями, что она просто никому не открывает. "Это хорошо", похвалила Настя. "Лишняя предосторожность никогда не помешает, особенно когда она дома одна". Она с любопытством разглядывала хозяина квартиры. Он выглядел лет на 50. И было странно думать, что у него такая маленькая дочка. Константин Фёдорович, начала она. Вы не помните тёмный москвич, который 3 дня назад стоял прямо на остановке напротив грузинского ресторана? Ну, слава богу, хрипло закашлялся дядя Костя. Наконец-то на них у право нашли, совсем совесть потеряли. Правила будто не для них писаны, паркуются где ни попадя. Значит, помните, обрадовалась Насть, а то в первый раз подъезжаю, стоит придурок, другого места ему нет. Я ему сигналил, мол, подай вперёд, дай со остановки выехать. Он проехал несколько метров вперёд, а потом гляжу в зеркало, он опять назад подался. Через полчаса или минут, может, через сорок я снова к этой остановке подъезжаю, а он стоит. Нет, ну вы подумаете. И опять встал так, что мне не выехать. Ну тут шь я со злости и номер его запомнил. Мои водители на лицо то не смотрим, для нас номер визитная карточка. Думал, если в третий раз будет тут стоять, когда я подъеду, не поленюсь, выйду и гаи вызову. таких наглецов учить надо, надо, согласилась Настя, а номер не забыли? М восемьсот двадцать ЕВ. А водителя не разглядели? Нет, я ж не знал, что понадобится. Номер есть, этим все сказано. Конечно, если за рулем хозяин машины, а если нет? Така на что ворованная в угоне, не знаю проверять будем. Но вам, Константин Фёдорович, огромное спасибо. Вы даже не представляете, как много вы для меня сделали. "Да чего ж я такого особенного сделал?" удивился дядя Кость. "Номер только запомнил. Хотите правду скажу", внезапно спросила Настя. она их сама бы, наверное, не смогла объяснить, от чего ей вдруг захотелось сказать правду этому простуженному, не бритому, угрюмому дяде Косте. Может, от того, что он был неравнодушным. Понимаете, человек, который сидел в машине, меня фотографировал, а сегодня прислал эти фотографии ко мне на работу. Теперь у меня неприятности. Но я хочу его найти, чтобы спросить, а зачем он это сделал? На работу прислал, удивлённо переспросил дядя Костя. Для чего? Он вас с любовником что ли застукал? Если бы с любовником, тогда бы он снимки мужу послал, а не начальству моему. Тогда я не понимаю. В этих снимках что-то неприличное. А что можно сфотографировать на улице такое, чтобы у человека неприятности были? А я вам объясню, Константин Фёдорович. Я хочу поймать и вывести на чистую воду одного крупного преступного деятеля. Для этого мне нужно было получить кое-какую информацию. А у кого я могу получить такую информацию? Только у преступников. Вот я с одним из них и пошла в ресторан, а в цой прикинулась, чтобы выведать то, что мне нужно. А теперь мои начальники собираются меня уволить за связь с преступным миром, за коррупцию, одним словом, понятно?